На третий день пути терпение и оптимизм иссякли. Беглецы потеряли надежду. Время остановилось, словно они были обречены вечно бродить за заблудившимся хороном по зловонной реке Забвения. Экстрасенс Рыжов чертил в темноте пассы, разбрызгивая вонючую жижу. Чегевара вяло думал, как будет резать вожака на ремни. Следом за ними брело отчаяние. Кнобаух резко остановился и вдруг увидел неверное желтое пятнышко в конце следующего поворота. С каждым шагом оно росло, приобретая четкие квадратные очертания. Артур Александрович набрал в легкие смарагдного воздуха канализационной трубы и завопил, насмерть перепугав местных крыс и своих попутчиков. — Нашел! Эврика! — поддержал его экстрасенс. — Ништяк! — Бормотнул Че Вара. Галя и Коля радостно поцеловались и опять сплюнули. До ведущего наверх к воздуху и воле лаза нужно было добираться почти вплавь. Барахтаясь по грудь вязкой гуще, Кнабаух задрал подбородок. им овладел приступ всеобъемлющего понимания сути бытия и вот так всю жизнь сказал он бегущий под носом коричневой волне плывем в дерьме на свет в конце тоннеля ноги беглецов скользили по ржавым скобом лесенки в узкой трубе было не повернуться озявшие скрюченные пальцы срывались Но они рвались к свету, как голодные дикие крысы. Впереди манила и сверкала долгожданная, выстраданная свобода. Последним препятствием оказалась тяжелая металлическая решетка. Ее вынесли с хрустом и грохотом. Поток нечистот с небольшими людскими вкраплениями хлынул наружу под радостные вопли. От яркого света все зажмурились. Зрение возвращалось постепенно. Вместе с ним почему-то подкралось тревожно ощущение дежавю. Первым его превратил в слова Чегевара. Он, прищурившись, покрутил головой и смачно произнес «Мотать, твою мать! Вот она, воля!» Следом прозрели остальные. Пейзаж в конечной точке мучительно трудного пути к свободе оказался до ужаса похож на душевую четвертого отделения, покинутого три дня назад. Не веря своим глазам, Кнобаух доплелся до подоконника. На матовой поверхности издевательски мерцали борозды схемы, начерченной ногтем сумасшедшего Потапыча. Артур Александрович яростно выдернул из-за пазуки грязный зеленый конверт и швырнул его в дыру коллектора. Потом сел на пол и расхохотался. — Ты че? — недоуменно и без всякого уважения к могучему мозгу спросил Че Гевара. Каннебаух не обратил на фамильярность никакого внимания. Он вытер слезы, размазав по щекам грязь, и ответил что-то... Невразумительное. Не будет у хакасов государства. Рехнулся, подумал про себя Че Гевара. Рыжов, не оборачиваясь, замахал руками, разбрызгивая дерьмо. Он чертил пентаграмму, запечатывая дорогу в ад. Впечатление было такое, будто экстрасенс открещиваться от дальнейших побегов навсегда. Кнабаух прервал смех, и царственным жестом обвел душевую. «Пожалуйте мыться, дети мои, вот она, наша воля!» Санитар Семен Барыбин печально шел по коридору. Его отяготил строгий выговор за побег психов и смутно предвкушение длинного скучного вечера. Вдруг тишину отделения прорезал жуткий леденящий вопль, Он остановился и прислушался. Крик летел из первой палаты, так и не заселенный после побега пациентов. Семен нерешительно остановился. Вопль повторился. Санитар развернулся и ринулся вперед. Он одним махом преодолел расстояние до двери номер один, рванул ее на себя и остолбенел. На полу! Катался клубок из простыней и полуголых тел. Первым под затыльником Семен снял свопящего кнобауха Че Гевару. Бывший зэк яростно визжал и сучил кулаками. Вторым успокоил радостно хохочущего Рыжова. Из-под койки Артур Александровича торчал угол табуретки. Сам мозг держался за отбитый копчик и орал, как заурядный психопат. Санитар с изумлением осмотрел всех троих. В глубинах сознания Семёна ворохнулись забытые воспоминания и восторг встречи. Он ухмыльнулся во всю свою безразмерно широкую физиономию и сказал. «Добро пожаловать в дурку!» Семён немного помолчал и добавил. «Кстати, вас давно выписали!» Воля... Открывалось в 16 часов. Очереди не было. По субботам из психиатрической больницы никого не выписывали, но для них сделали исключение. В 16.10 они стали свободны. Мягко хлопнула дверь без ручки. По одну сторону осталась радость расставания, по другую появилась растерянность встречи со свободой. Бригада Артура Александровича Кнабауха вышла в город. Прохладный день радовал переменной облачностью и северным ветром. Где-нибудь на Карибах в такую зиму погибли бы все авокадо и половина аборигенов. Но в Питере это считалось не очень жарким летом. Погода бригаду устраивала. Теплые вещи, ну, можно было надеть, а не нести в руках. Человеку, выходящему из тюрьмы или дурдома, положены справка и одежда. Бригада попала в гости к Сварцову Степанову промозглым февралем, поэтому все были в зимнем, ну, кроме боксера Коли-Коли. Очевидно, его взяли прямо с рабочего места. И при выписке вернули спортивные трусы и красную майку с надписью «Трудовые резервы» на спине. — Николай, одевайтесь, — посоветовал ему кнабаух, по мере приближения свободы, все больше становящейся мозгом. — Нам предстоит свидание с обществом, а оно похоже на женщину. Неожиданное появление головы мужчины вызывает у него шок, а ожидаемое — нездоровое возбуждение. Гардероб бригады впечатлял. Бывший травматолог Рыжов спрятался в психушке после военных сборов. Уход от милитаризма болотами Ленинградчины оставил на шинели ополченца бахрому из засохшей тины и желтое разводья на кирзовых сапогах. Чегевару доставили с групповой бойни, поэтому кожаную куртку и джинсы покрывал бурый налет. а на груди белело нечто, похожее на размазанный глаз. В таком обравлении мозг смотрелся принцем в изгнании. Шикарное кожаное пальто с меховым воротником, припорошенно-белым гипсовым налетом он накинул на плечи. Английский костюм и клубный галстук были грязноваты, но презентабельны. Бригада отошла от больницы на два метра и остановилась. Дальше начинался забытый, непривычный, а значит, опасный мир. На Они сбились в стаю. Вожак, как принято у людей, шел посередине. Кто-то показывал на них издалека пальцем, кто-то оборачивался, кто-то шарахался в сторону. Им было все равно. В психиатрии случались реакции поинтересней, неадекватностью их было не удивить.